Семейная трапеза «Да как он смеет заставлять императора ждать?» Возмутился Минлу, когда министры доложили ему о возвращении Лицзе. «Почему бы не начать трапезу без него?» Юный император успел проголодаться и теперь сидел за столом, нетерпеливо барабаня по столешнице пальцами, но накрывать на стол не спешили. Слуги застыли в ожидании, а министры то и дело семенили к дверям трапезной и поочередно выглядывали, не идет ли бог войны. «В иерархии небесный бог стоит выше земного императора», напомнил Ван Джун Син. «Без него нельзя начинать. Завтракали же без него», — раздражённо сказал минлу «Тогда бог войны спал. К тому же, как сказали министры, бог войны приведёт твою мачеху. Ты радоваться должен, а не сердиться». «Матушка никогда с нами не трапезничает», — с досадой сказал минлу «И какой ты бог войны?» Но вдовствующая императрица пришла вместе с Лидзе. «Матушка!» — воскликнул минлу вскакивая, чтобы уступить ей место во главе стола. Но вдовствующая императрица села рядом с богом войны, по левую руку. минлу вернулся на свое место мрачнее тучи. Министры поспешили сделать знак слугам, чтобы те приносили блюда. «Немедленно убери это!» — напустилась на слугу Сой Лань, когда тот поставил блюдо с жареными перепелками перед Лидзе. «Лидзе не ест мясо!» Минлу и все остальные с немым изумлением наблюдали, как вдовствующая императрица собственноручно меняет местами блюда, передвигая к богу войны рис с овощами и рыбой. Лидзе слегка улыбался. Минлу демонстративно взял фазанью ногу и оторвал от нее зубами приличный кусок. «Что это за бог войны, который мясо не ест?» Ван Джунсин незаметно хлопнул себя по лицу ладонью. Министры напряглись. «А если бог войны сочтет это оскорблением?» Но Ли Цзэ сделал вид, что не заметил, а может, и на самом деле не заметил. Суэлань, придерживая рукав, налила ему вина, и лидзе ответил ей тем же. Лицо Минлу вытянулось, так обычно поступали супруги. — Бог войны принял решение, — осмелились спросить министры. лидзе рассеянно взглянул поверх них. — Решение? А, на завоевание десяти царств. Я не стану их завоёвывать. Они хороши и по отдельности. Зачем приносить войну туда, где её нет? "Но ты же бог войны", скорчил презрительную гримасу Минлу. "По-твоему, боги войны бегают с мечами наголо и убивают направо и налево?" уточнил Ли Цзе, высоко поднимая бровь. "Тогда зачем называться богом войны, если всего этого не делать?" дёрнул плечами Минлу. "Действительно. Но я служил богом войны многие тысячи лет." а теперь у меня... Хм, увольнительное. — Уволь... Что? — потрясённо переспросил Минлу. Суэлань с трудом сдержала смех, но сказала очень важное и со значением. — Хуанэр, чему я тебя учила? Хороший воин. Не тот, кто постоянно машет мечом, а тот, кто знает, когда нужно меч обнажить и когда оставить в ножнах. Мечу лучше вообще оставаться в ножнах. — заметил Лидзе, сосредоточенно выковыривая из куска рыбы косточки. — Эти земли и так щедро удобрены кровью. Предчувствия войны у меня нет. Мир сохранится еще многие годы. — Но династия Вэнь должна прославиться! — воскликнули министры. — А самой династии Вэнь это надо? — уточнил Лидзе, взглянув на Минлу. — Тебе так не терпится кого-то убить? Минлу едва не подавился фазаном Ван Жун Син осторожно похлопал его по спине. Во время трапезы он всегда стоял за креслом императора и следил, чтобы тот ненароком не подавился. К трапезе он присоединялся, когда император уже поест, хотя Мин Лу и пытался усадить его за стол вместе с собой. Как молочный брат императора, Ван Жун Син имел право трапезничать вместе с ним — но никогда не злоупотреблял привилегиями. Отчасти, чтобы не вызывать косых взглядов царедворцев, отчасти потому, что любил есть в медитативной тишине, когда никто не мешает, не отвлекает разговорами и не следит, сколько кусков ты съел. — Скольких человек ты уже убил? — спросила Лидзе, выждав, когда минло откашляется. — Ни одного? А я убил несколько тысяч. Слава завоевателя — это всегда кровавая слава даже если ты движим благими намерениями. А чтобы стать хорошим правителем, не обязательно проливать кровь». Минлу еще долго кашлял, а когда прокашлялся, то понял, что начисто лишился аппетита. Конечно, с самого детства он восхищался деяниями Лицзе и мечтал повторить его подвиги. Но в мечтах завоевание царств выглядело примерно так. Доблестный царь Минлу едет на коне, размахивая мечом, а побежденные народы выстраиваются вдоль дороги и чествуют его. О том, что дорога при этом выстлана не красной дорожкой, а трупами и залита кровью, он вообще не думал, наивно полагая, что достаточно приказать, чтобы царство подчинилось воле завоевателя. В легендах убийство злодеев всегда подавалось как подвиг, Но о жертвах, которые приходилось приносить, чтобы одержать победу, умалчивалось. Легенды всегда показывают доблестную сторону, предпочитая скрывать неприглядную изнанку. Министры явно были разочарованы и пытались привести какие-то доводы в пользу завоевания, но Лидзе был категоричен. Он принял решение и не собирался его отменять. — Царство Вэнь и так прославится, — заметил он, подставляя чарку, чтобы Суэлань ее наполнила. «Небесный император удостоил вас своим присутствием, пусть и недолгим. Когда будет подписан мирный договор между небожителями и демонами, о царстве Вэнь узнают во всех трех мирах, не говоря уже о том, что императрица Вэнь в скорости станет женой бога войны. Какой еще славы вам надо?» «Я еще на это согласие не дал», — возмущенно сказал Минлу, хлопнув по столу обеими ладонями. «Зачем упорствовать, когда уже все случилось?» Едва слышно пробормотал Ван Жун Син. Ли Цзэ легко перевел разговор в другое русло. «Полагаю, выстроить павильон для переговоров лучше на территории дворца. Если что-то пойдет не так, простые люди пострадать не должны». От этих слов подскочили все, исключая самого Ли Цзэ и Су Илань. А минлу опять подавился, на этот раз воздухом. Ли Цзэ поспешно поднял ладонь, пресекая возмущение. «Я позабочусь, чтобы обошлось без происшествий. Но простым людям лучше не видеть тех, кто будет подписывать договор. Может, воцарится паника. Демоны хм, отличаются от того, что люди привыкли видеть на улицах каждый день. А во дворце, значит, паника не воцарится», — ядовито сказал Минлу. «Полагаю, желание прославиться Тем же тоном сказал Лидзе, бросив быстрый взгляд на министров, которые разом поскучнели, сообразив, что приемом гостей придется заняться как раз им. Переселицу и верные страхи, и любопытство тоже не стоит списывать со счетов. Любопытство, переспросил Минлу, разве тебе не интересно поглядеть на демонов? Пожал плечами Лидзе. Уверен, никто из вас их не видел. Суи Лань хихикнула, прикрывая лицо рукавом, но остальным показалось, что вдовствующая императрица икнула. Икота во время трапезы считалась благоприятным знаком. Министры слегка приободрились. «Я не уверен, что мне хочется смотреть на демонов», — едва слышно пробормотал Ван Джун Син. «Да ты вообще всего на свете боишься», — храбрясь возразил минлу «Демоны? Пф, пусть приходят». Уверенность в голосе юного императора зиждилась на том, что, вероятно, это случится не в его жизни. Ли Цзэ ведь упоминал, что небожители и демоны воспринимают время иначе, чем люди. Мин Луи не подозревал, что до его встречи с демонами осталось...